Глава 20 Прежде чем покинуть Джупровицу... Блин, даже звучит смешно. В общем, мне было важно увидеться с Димкой и, по возможности, геликом. Я просто не могла исчезнуть молча. Не имела права. К полудню Абегор проводил меня в казармы, где я тихо собрала вещи. Все уместилось в рюкзак, поскольку взяла только самое необходимое и самое любимое. А точнее, свитер в ромбик Подаренный Леночкой сарафан, две пары казенного нижнего белья и так по мелочи. А главный комплект одежды был всегда на мне. Джинсовые бриджи, которые когда-то были полноценными джинсами, майка с выцветшим фото горшка и клетчатая рубашка, обвязанная вокруг талии. Демон тем временем на удивление быстро и спокойно решил вопрос с моим опекунством. Кто бы мог подумать, Абигор стал моим опекуном. Гадриэль сначала возмущался, но потом сдался, хотя мне куда приятнее было бы существовать под опекой ангела, нежели хладнокровного ищадия ада. События развивались настолько стремительно, что я даже не успела ничего осознать. Пока эти двое о чем-то спорили, стоя возле машины, я смотрела на ветхое здание, в котором провела столько лет, которое было мне и домом, и тюрьмой одновременно. Неужели все? Ведь так не бывает. Не может все измениться в одночасье. Я привыкла подходить к жизни с точки зрения логики. Но с появлением моих новых надзирателей логика полетела ко всем чертям. И чувства-то неоднозначные. Вроде я и хотела поскорее сбежать отсюда, однако перспектива скитаний в компании двух совершенно ненормальных чуваков меня пугала. Чего от них ждать? Куда они заведут меня? Хотя о чем это я? Главное ведь совсем в другом. Что будет с Димасом и Гелом? Или им без меня будет только лучше? Ну что? Обратился ко мне Гадриэль. Едем прощаться с твоим другом? Да, едем. Я еще раз посмотрела на табличку с номером детдома, затем в окна первого этажа. А жизнь продолжается. Эта страшная сказка для несчастных пацанов и девчонок продолжается. Помнится? Меня привезли сюда совсем мелкой, как и многих других. Мы ждали утешения, ждали ласки, а получили слишком много ужасов для маленьких созданий. Всю дорогу до дома Димона мучилась угрызениями совести. Во мне кипели эмоции, бушевала энергия, видимо, та самая, которая я по дурости наделила Димку. Как я посмотрю ему в глаза? Что скажу? Знает ли он, что я чуть не убила его? Точнее, убила. Но от мысли отвлек ангел. Он посмотрел на меня так мерзко снисходительно. Не переживай, я помог ему. Как же? Очистил его душу от темной энергии, и, вопреки правилам, поднял он палец вверх. Наделил светлый, ему значительно лучше. «Где же ты был, когда это действительно было необходимо?» Пробурчала в ответ. «Какая же ты неблагодарная!» Приторно улыбнулся Гадриэль. Затем попытался погладить меня по голове. Чем взбесил еще сильнее. «Даже не думай!» Резко отстранилась я. «И колючка!» «Да иди ты, благодетель хренов!» «Блин, как же он разозлил! Не хочу я его отеческих утешений!» Он смотрит на меня, как на маленькую дурочку. Тогда как я хочу видеть совсем другое». Спустя минут двадцать Абегор остановил машину и повернулся к нам. «Мы на месте. Даю тебе полчаса на прощание». Не говоря ни слова, я вышла из авто. Ну вот, теперь осталось набраться смелости и постучаться в дверь. Какое-то время я еще мялась, но тянуть смысла нет поэтому втянула в легкие побольше воздуха и постучала. Димас долго ждать не заставил. Когда я его увидела, не поверила глазам. На щеках румянец, глаза светятся. Что же такого с ним сделал ангел? «Привет — Привет! — радостно произнес он. — Чего мнешься, как неродная? Заходи! Пройдя внутрь, остановилась в узком коридорчике и не могла понять, что делать дальше. О чем говорить? Даже куда смотреть не знала. Но потом в очередной раз преодолела себя и заговорила. «Как ты?» «Я норм. А что?» «Да ничего. Просто интересуюсь. Что-то в Димоне было не так». «Гела видела?» «Нет, он в последнее время редко появляется. Ты же знаешь». «Ну, а вдруг?» «Слушай, я пришла сказать тебе что-то важное». «Так говори!» Он сидел на диване, такой расслабленный, улыбался, крутил в руке зажигалку, словно вчера ничего и не было, словно не было этого года, который мы все прожили, как в страшном сне. «Мне нужно уехать, скорее всего, надолго». Тут он как-то странно посмотрел на меня, а потом снова улыбнулся и произнес то, от чего я впала в ступор. «Ок, давно пора свалить отсюда!» Здесь для тебя никаких перспектив. «Да что такое ты несешь? Черт побери, что же с ним сделал Гадриэль?» «А чего? Ты всегда хотела уехать, хотела мир посмотреть, себя показать». «И ты больше ничего не хочешь сказать мне, кроме этого?» «Ну, удачи, что ли? Пиши письма». «Да». «Спасибо. Я подошла к нему, крепко обняла». И также крепко поцеловала в щеку, на что он отреагировал более чем спокойно, скорее даже равнодушно. Гадриль не просто наделил его светлой энергией, он на славу промыл ему мозги. Прощай, Димка. Я не сдержалась. Слезы показались на глазах. Пока, Рокся. Вот значит, как они умеют вырвать чувства из человека, лишить его воспоминаний. Только почему сейчас? Почему бы им не сделать этого раньше? Ведь тогда Гел не скатился бы в пропасть, а Димка не пережил бы весь этот ужас. Я вернулась в машину, как побитая собака, тихо села на свое место и уставилась в окно. — Ну как, попрощалась? — весело спросил Абегор. — Что ты с ним сделал? Я же повернулась к ангелу. Я излечил его от болезни под названием «безответная любовь». Что с ним будет дальше? Он же нуждается в помощи, в заботе. Не волнуйся, я дал ему достаточно жизненной энергии, чтобы преодолеть все трудности. А Гел, что с ним будет? Он пойдет тем путем, какой ему уготован свыше. Здесь я бессилен. Я могу попрощаться с ним? Вряд ли. Константин сейчас не в том состоянии, чтобы воспринимать реальность адекватно. — Все это неправильно, — замотала я головой. — Неправильно. — Роксана, пора повзрослеть. Пора посмотреть на этот мир широко открытыми глазами, без страха, без сомнений. Тебя ждут великие дела. — Пока что меня ждут великие скитания. — А хочешь мороженого? — вдруг очнулся Адум-Абегор. Абигор. Ты прикалываешься надо мной? — бросила на него злобный взгляд. — Отнюдь. — Ай, хрен с тобой. Мне шоколадного и побольше. На эти слова демон расхохотался так, что даже Гадриэль напрягся, после чего завел мотор, и мы тронулись с места. Пока ехали по селу, я смотрела на дома, на покосившиеся заборы, на стариков, ковыряющихся в огородах за этими заборами, на гуляющих вдоль дороги детей, которые еще слишком малы чтобы понимать, в каком уродливом мире они живут. Потом мимо промелькнул магаз колена. Вот по этому месту я буду скучать. Ведь здесь я повзрослела, здесь я поняла, что такое труд. Я даже улыбнулась. Теперь у Леночки развязаны руки. Ворунь не хочу. А может, все сложится хорошо? Она заарканит наконец-то колена и заживут двое счастливо. Если честно, я действительно желаю ей счастья. Еще желаю счастья Карине, нашей поварихе. Она достойна, потому что она человек. Надеюсь, когда-нибудь здесь наведут порядок, а у дедомовских ребят появится реальный шанс стать людьми. Не знаю, кем я стану в дальнейшем, кого из меня сделают эти двое, но здесь навсегда останется девчонка по имени Рокси Калиткина дерзкая дедомовка в застиранном свитере в ромбик